Димс Тейлор пошел еще дальше. Он позволил этому ливню обрушиться прямо на него и только смеялся над ним, причем публично. Когда он выступал по радио с комментариями в антракте воскресного дневного концерта Нью-Йоркского филармонического симфонического оркестра, ему передали записку, в которой одна женщина называла его «лжецом, предателем, змеей и слабоумным». Мистер Тейлор пишет в книге «Люди и музыка». Я подозреваю, что она совершенно не думала о том, как прозвучат ее слова. В следующей программе мистер Тейлор прочел это письмо по радио миллионам слушателей и получил еще одно письмо от этой же самой женщины, в котором она сообщала, что ее отношение к нему не изменилось. Она по-прежнему утверждала, что он лжец, предатель, змея и слабоумный. Нельзя не восхищаться человеком, способным так воспринимать явно несправедливую критику, его спокойствием, его невозмутимостью и чувством юмора. Когда Чарльз Шваб выступал перед студентами в Принстонском университете, он рассказал, что самый важный урок в своей жизни он получил от старого немца, работавшего на его сталелитейном заводе. Этот старый немец ввязался в жаркий спор с другими рабочими на тему войны, и они сбросили его в реку. Когда он пришел в мой кабинет, — рассказал мистер Шваб, покрытый грязью и весь мокрый, я спросил его, что же он ответил людям, сбросившим его в реку, и он ответил мне, я просто рассмеялся. Мистер Шваб сделал слова, услышанные от этого старого немца, девизом своей жизни «Просто смейся». Этот девиз особенно хорош, когда вы чувствуете себя жертвой несправедливой критики. В ответ на грубость можно ответить новой грубостью, но что делать с человеком, который просто смеется? Линкольн вряд ли смог бы выдержать все нечеловеческое напряжение гражданской войны, если бы не оставил попытки возражать всем тем, кто яростно нападал на него. Его описание того, как он относился к подобным замечаниям, стало своего рода классикой американской литературы. Генерал МакАртур всегда держал копию этого высказывания у себя на столе. Уинстон Черчилль вставил эту цитату в рамку и повесил ее на стену в своем кабинете в Чартвилле. Вот это замечательная цитата. «Если бы я читал все нападки на меня, не говоря уж о том, чтобы отвечать на них, у меня не было бы времени заниматься ничем другим». Я всегда делал все, что было в моих силах. Сделать больше я просто не могу и собираюсь поступать так до конца. Если в конце концов подтвердится моя правота, то все, что говорилось против меня, не будет иметь значения. Если же меня ждет поражение, то даже если десять ангелов поклянутся, что я был прав, это уже ничего не изменит. Когда вы подвергаетесь несправедливой критике, Вспомните простое правило. Делайте все, что в ваших силах. А после раскрывайте старый зонтик, и пусть дождь несправедливых упреков стекает по нему, не причиняя вам вреда.